от обезьяны до человека загадочные неандертальцы и краманьонцы долгое время во взглядах многих антропологов ведущее место занимало представление о том что ближайшими предками современного человека являются неандерталец и краманьонец но затем эта точка зрения потеряла свою актуальность однако в последнее время ученые вновь обратили свои взоры на неандертальцев а заинтересовало ученых неожиданное исчезновения этих обитателей земли неандертальцы обитали на нынешнем европейском континенте на протяжении сотен тысяч лет они осваивали огромную территорию научились изготавливать орудие труда собирали корешки трав охотились ловили рыбу Их внешний вид был далек от облика кроманьонцев. Череп с низким лбом и выпуклостью на затылке, скошенный подбородок и нависающие большие надбровные дуги, массивные челюсти. Но вот голова у неандертальцев была больше нашей, поскольку в ней находился более крупный мозг. В связи с этим фактом возникает вполне логичный вопрос. Зачем? столь примитивным людям понадобился такой мощный мыслительный аппарат этого ученые пока не знают роста они были среднего мужчины около ста шестидесяти пяти сантиметров женщины сто пятьдесят сто пятьдесят пять сантиметров но при относительно небольшом росте мужчины имели вес под девяносто килограммов и мощную мускулатуру которая крепилась на грубых и толстых костях скелета особое устройство имел нос неандертальцев он был широкий курносый и с горбинкой такое его устройство позволяло этим древним людям вдыхать холодный воздух не опасаясь простуды но даже это не главное важнее то что неандертальцев вполне можно называть людьми в прямом смысле этого слова и в первую очередь потому, что они создали свою собственную культуру, которая выделила их не только из мира животных, но и из мира человекообразных обезьян. Жизнь неандертальцев была тяжелой хотя бы от того, что им довелось жить в ледниковый период. Чтобы выжить в столь суровых условиях, они стали обрабатывать шкуры, шить из них одежду и строить жилье. Они смогли приручить огонь, и использовать его для приготовления пищи научились делать каменное орудие труда при этом как выяснили антропологи техника обработки камня у них во многом отличалась от той которую применяли ближайшие предки человека в связи с этим возникла версия что неандертельце получали свои умения и знания из иных источников но даже не это самое главное оказывается эти древние люди начали хоронить своих мертвых да неандертальцев этого не делал никто и только затем этот ритуал появился у кроманьенцев при этом совершая погребение они не просто придавали тело земле а сначала придавали ему позу эмбриона или спящего затем вокруг могил укладывали камни что это могло означать для ученых пока неведомо Один факт связан с обрядом погребения. Оказывается, могилы усопших они украшали еще и цветами. Например, в одном из погребений была найдена цветочная пыльца, которая принадлежала цветам из погребальных букетов. Отметим еще один удивительный, чисто человеческий штрих, который был характерен для неандертальцев. Парадоксально! но у этих диких полулюдей в значительной мере присутствовало чувство милосердия пожилые неандертальцы как и многие люди их возраста страдали характерными болезнями но тем не менее эти ослабленные существа доживали до сорока сорока пяти лет а это для того времени почтенный возраст значит за больными и немощными представителями сообщества был уход их кормили предоставляли место в пещере более того судя по найденным скелетом были среди неандертальцев и настоящие инвалиды без глаза или без одной руки во время раскопок одной из стоянок неандертальцев был наййде скелет мужчины в возрасте пятидесяти лет он был полностью лишен зубов а поскольку самостоятельно питаться он не мог то выходит кто то из его близкого окружения пережевывал вместо него еду и этой кашицей кормил старика эти примеры показывают что даже не приносящих реальноальные пользы больных членов племени не бросали на произвол судьбы а поддерживали их существование то есть в этом первобытном мире имели своеобразные социальные гарантии для стариков и инвалидов и вот эти удивительные существа Прожив на Земле несколько сотен тысяч лет, неожиданно исчезли. Почему они ушли со сцены мировой истории, сказать трудно, хотя на сей счет все же имеется ряд гипотез. Дело в том, что около 20 тысяч лет назад на просторах европейского континента появились кроманьонцы. Эти две популяции людей в течение 5-10 тысяч лет жили в непосредственной близости друг от друга. отсюда кстати и предположение что хоронить мертвых и пользоваться украшениями неандертальцы переняли именно у своих соседей крамаонцев так вот на протяжении более столетия в соответствии с теорией дарвинизма было принято считать что неандертальцы на каком то этапе постепенно превратились в современных людей те же группы кого этот процесс не затронул исчезли а в результате естественного отбора и конкуренции. Однако, когда в конце прошлого века исследователи изучили генетическую структуру неандертальцев и сравнили ее с таковой современного человека, то пришли к выводу, что различия в геноме неандертальцев из современных людей настолько велики, что считать их родственниками невозможно. То есть... неандертальцы и краманьонцы являются двумя видами предками которых были разные ветви древних человекообразных обезьян неандертальцев следует читать еще одним видом разумных существ возможно они были своеобразной человеческой цивилизации самостоятельно создавшие свою специфическую культуру но проигравшие нашим предкам в ходе борьбы за существование но почему же все таки Неандертальцы исчезли так быстро. Некоторые считают, что их просто-напросто съели, причем в прямом смысле, и съели кроманьонцы. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в местах постоянных поселений кроманьонцев исследователи находят обглоданные кости неандертальцев. Впрочем, и неандертальцы были не прочь полакомиться кроманьонцами. есть и другая более мягкая версия противоборства двух культур дело в том что каждый из этих видов занимал свою охотничью территорию и старался не появляться на чужой но поскольку краманьонцы питались не только мясом но и растительной пищей они эффективнее использовали свои угодия а вот неандертаицы которые занимались в основном охотой чтобы добыть еду вынуждены были удаляться от своих стоянок на значительноные расстояния и когда они возвращались то обнаруживали свои жилща разрушенными или занятыми пришельцами, а это естественно вынужда их тратить дополнительную энергию вот так современная наука смотрит на нендертальцев около тридцати пяти тысяч лет назад на европейском континенте где все еще оставались многочисленные популяции неандертальцев неожиданно появились обитатели которые практически ничем не отличались от современного человека а поскольку останки этих людей впервые обнаружили в пещере кроманьон франция их и назвали кромоньонцами это были наши далекие генетические предки исследования показывают что в европу краманьонский человек пришел из африки преодолев огромные просторы передней азии феномен появления краманьонцев до сих пор наукой не разрешен поскольку в исторической летописи не найден его предшественник то есть в какой то степени появление краманьонца было спонтанным причем этот наш ближайший предок имел практически все те признаки которые характерны для современного человека например крамоньонцы обладали речью на этом настаивают многие морфологи и лингвисты дело в том что строение носа рта глотки прямо свидетельствует в пользу того что краманьонцы могли издавать четкие и разнообразные звуки а вот что представлял собой их язык пока ученые ответить на этот вопрос не могут социальное устройство крамоньонцев на удивление было довольно развито его основу составляло родовое сообщество вместе охотились ловили рыбу собирали растения чтобы защититься от холода научились строить жилище и шить одежду умели изготавливать довольно сложные и совершенные по тем временам орудия труда причем делали они их не только из камня но и из костей рогов бивней даже первый гончарный круг изобретение кроманьонского человека. Помимо таланта изобретательства, кроманьонцы обладали еще одной особенностью, перед которой меркнет большинство их достижений. Они умели рисовать, став первыми на земле художниками. За 30-40 тысяч лет до Тициана и Рубенса, Репина и Левитана они уже расписывали стены своих подземных жилищ, пещер, украшали орнаментом одежду предметы быта инструменты и даже то немногое что сохранило время со всей очевидностью говорит о высочайшем уровне и художественного мастерства рисунки из скульптуры этих неизвестных художников на первый взгляд кажутся примитивными тем не менее их творение можно считать одними из величайших шедевров шедевров когда-либо создававшихся людьми эти их произведения являются несомненным доказательством того что жизнь кар карманьоннцев была духовно насыщенной в целом появлениеманьонца который как считается является прямым предком современного человека ставит под сомнение всю теорию эволюции по крайней мере ту ее область которая занята происхождением человека хорошо известно что ни один вид человекообразных обезьян не имеет ни светлых волос ни голубых глаз откуда же они появились значит даже всякое предположение о том что наши ближайшие предки кромаьонцы длинн голловые люди со светлыми волосами и светлыми глазами произошли от каких то человекообразных обезьян представляется по крайней мере некорректным и научно необоснованным Таких взглядов придерживаются многие известные биологи. Американский исследователь Энтони Барнетт в монографии «Род человеческий» пишет, «Люди современного типа появились примерно в то же время, если не раньше, что и неандертальский человек, и развивались параллельно». По этому поводу то же самое сказал и известный американский антрополог Ричард Левантин. Он пишет, вопреки волнующим и оптимистическим утверждением некоторых палеонтологов никакие ископаемые виды гоменит не могут считаться нашими предками мы не имеем ни малейшего представления о том какие из этих видов были прямыми предками человека таким образом вопрос об эволюционных корнях крамоньоннцев не имеющих абсолютно никакой генетической связи с неандертальцами остается без ответа ведь человек в современном понимании этого слова на нашей планете появился совсем недавно причем внезапно и неожиданно словно прибыв из неких неизвестных миров чуть больше сорока тысяч лет назад он вдруг возник и сразу причем такой какой есть к тому же ископаемые останки со всей очевидностью доказывают что человек который появился внезапно Уже имел все те особенности анатомии и физиологии, которыми он обладает и сегодня. По поводу внезапного появления на нашей планете Краманьонца существуют определенные, весьма оригинальные гипотезы. В частности, согласно одной из них, наш ближайший предок имеет космическое происхождение. Но на какие же аргументы опираются ее сторонники? дело в том что в геноме современного человека находятся двести двадцать три гена которые отсутствуют у всех остальных живых существ обитающих на нашей планете в связи с этим появилось предположение что они не могли появиться в нашем генетическом аппарате в ходе земной эволюции